Глава шестая. Геркан, наследник Александры, отказывается от престола в пользу Аристабула, стараниями антипатра и с помощью ареты снова возвращается к власти. В загоревшемся затем между братьями споре Помпей выступает в качестве судьи. Первая. Законным наследником престола был хотя гиркан, которому и мать перед смертью передала правление, но превосходство силы и ума было на стороне Арестабула. Поэтому при первом же столкновении братьев у Иерихона большинство войска покинуло Геркана и перешло к Арестабулу. Первый бежал с немногими оставшимися ему верными людьми и достиг Антонии, где он овладел женой и детьми Арестабула как залогом своего спасения. И действительно, прежде чем дело дошло до окончательного разрыва, достигнуто было миролюбивое соглашение, по которому Арестабулу досталось царство, а лишенному корону гиркану обещаны были все почести, подобающие брату государя. На этих условиях братья помирились в храме, дружески обнялись на глазах окружавшего их народа и обменялись жилицами. Арестабул отправился в царский дворец, Геркан в дом Арестабула. Второе. Противником так неожиданно воцарившегося Арестабула сделалось жутко. Больше всех имел основание опасаться издавна и глубоко ненавистный ему антипатор. Родом и думьянин, он по знатному своему происхождению, богатству и могуществу сделался первым человеком в своем народе. Этот антипатер с одной стороны, убедил Геркана бежать к аравийскому царю Аретте, чтобы при его помощи возвратить себе царское достоинство, а с другой уговорил Аретту принять у себя гиркана и содействовать его возвращению к власти. При этом он в глазах аравийского царя в такой же степени очернил аристобола в какой превознес Геркана, побуждая его таким образом оказать последнему гостеприимство. Вместе с тем он ему поставил на вид, как это приличествует повелителю такого могущественного государства, простирать свое покровительствующее крыло над угнетенными. А в данном случае угнетенным является геркан, у которого похитили корону, принадлежащую ему по праву старшинства. Подготовив таким образом обе стороны, он ночью в сообществе Геркана тайно оставил Иерусалим и вместе с ним благополучно добрался до Петры, столицы Аравии. Здесь он передал его в руки аретты. Льстивыми речами и богатыми подарками он выпросил у него в свое распоряжение войско, которое должно было возвратить Геркану отнятый трон. Войско это состояло из 50 тысяч человек-пехоты и конницы. Противиться такой силе Аристабул был не в состоянии. В первой же схватке он был преодолен и, оставленный своими приверженцами, поспешно отступил к Иерусалиму. Тут он, наверное, попал бы в руки осаждавшего его врага, если бы римский полководец Кавр, пользуясь этой междоусобицей, не нагрянул как раз в это время в город и не заставил снять осаду. 134 до разрушения храма. Он, собственно, был послан Помпеем, покорителем Тиграна, из Армении в Сирию, но, прибыв в Дамаск, незадолго перед тем завоеванный Метеллом и Лолием, и сменив последних, он узнал о положении вещей в Иудее и поспешил туда как к счастливой находке. Третье. Едва только он вступил в страну, как уже явились к нему послы от обоих братьев с просьбой о помощи одному против другого. Триста талантов Арестабула оказались более тяжеловесными, нежели все права Геркана. За эту плату Скавр послал Герольда гиркану и арабам с приказанием от имени римляны Помпея немедленно снять осаду. Устрашенный Арета выступил из иудеи в Филадельфию, а Скавр возвратился обратно в Дамаск. аристобул однако, не удовлетворился одним лишь избавлением от грозившего ему плена – Погнавшись за неприятелем, он его настиг у так называемого Паперона, дал ему здесь сражение, в котором убил свыше шести тысяч человек, в том числе и брата Антипатра Фалиона. Четвертое. Лишившись поддержки союзников, Геркан и Антипатр возложили теперь все свои надежды на своих противников, и так как Помпей по прибытии в Сирию остановился в Дамаске, то они поспешили туда. Без подарков, опираясь лишь на представленные ими уже о орете мотивы и доводы, они умоляли его положить конец насильственным действиям Арестабула и посадить на престол того, который заслуживает его как по старшинству, так и по нравственным качествам. аристобул также не бездействовал. Рассчитывая на подкупленного скавра, он представился Помпею во всем блеске своего царского величия. Но считая ниже своего достоинства играть роль покорного слуги, не желая хотя бы и для защиты своих интересов опуститься на одну ступень ниже, чем позволяло ему его высокое положение, он, сопроводив Помпей до города Диона, ушел обратно. Пятое. Оскорбленный таким поведением, осажденный, кроме того, неотступными просьбами Геркана и его друзей, Помпей выступил с римскими легионами и многими союзными войсками из Сирии против Арестабула. Он уже минул Пеллу, скифополь и достиг Кореи, пограничного города Иудея, как узнал вдруг, что Арестабул бежал в Александрион, богатый и укрепленный замок, на высокой горной вершине. Тогда он послал ему приказание немедленно явиться к нему. Аристабул же, задетый строгим повелительным тоном Помпея, готов был предпочесть крайнюю опасность рабскому повиновению. Но, заметив упадок духа среди своих людей и уступив советам друзей, представивших ему всю трудность сопротивления римскому войску, он сошел к Помпею. Подробно изложив ему свои права на престол, он возвратился обратно в замок. Еще раз он сошел с горы по приглашению брата, спорил с ним о своих правах и снова, не встречая препятствий со стороны Помпея, вернулся к себе. Так он между страхом и надеждой несколько раз сходил с горы, чтобы просьбами склонить свою пользу Помпея, и каждый раз восходил обратно, чтобы не казаться малодушным и заранее уже готовым сдаться. Но когда Помпей потребовал от него сдачи крепостей и принудил его собственноручно написать об этом комендантам, его последние были снабжены инструкцией действовать лишь по его письменным приказам, то, исполнив все это по принуждению, он вслед затем с негодованием отступил к Иерусалиму и начал готовиться к войне с Помпеем. Шестое. Этот же поспешил вслед за ним, не давая ему времени на военные приготовления. Известие о смерти Митридата, полученное им в Иерихоне, придало ему еще больше энергии к борьбе. Земля Ерихонская – самая плодородная в Иудее, производящая в огромном изобилии пальмовые деревья и бальзамовые кустарники. Нижние части стволов этих кустов надрезывают заостренными камнями и капающие из надрезов слезы собирают как бальзам. В этой местности Помпей отдохнул ночь и на следующий день рано утром скорым маршем двинулся к Иерусалиму. Устрашенный его появлением, Арестабул вышел к нему навстречу с мольбой о пощаде. Обещанием денег, добровольной сдачей города и предоставлением самого себя в его распоряжение он смягчил его гнев, но ни одно из этих обещаний не было исполнено. Габиния, посланного Помпеем за получением денег, приверженцы Арестабула не впустили даже в город.